Глава 46. Сын. Он не предвидел катастрофы. Даже когда прояснился её масштаб, он ещё силился понять слепое пятно. На станции повсюду говорили о системе Сол и капитуляции. Сем просматривал новости и дискуссии на форумах, принимая на себя роль официального цензора не столько по необходимости, сколько ради удовольствия присутствовать при исторических переменах. Объединенный флот Союза и КЗМ разбит и сложил оружие. Известия из местных источников в системе СОЛ несли боль и отчаяние, и лишь несколько маргиналов неубедительно призывали к продолжению борьбы. Со своей стороны, Кэри Фиск с Лаконским конгрессом миров показали себя годным рабочим инструментом, оценив капитуляцию Союза перевозчиков как освобождение прежних миров колоний. Торговые правила и ограничения отныне не будут диктоваться устоявшейся политикой Сол. Лакония, стоящая вне системы фаворитизма, непотизма, политического барышничества и компромиссов, несёт человечеству именно те реформы, в которых оно нуждается. Син отметил, что она избегает имени Верховного консула Дуарте, говорит только о Лаконии. Это ничего, одно равно другому. Но больше всего Син был доволен переговорами, не касающимися Фиск и прочих завербованных союзников. Губернатор комплекса Гаон Кван опубликовал заявление в поддержку так стремительно, что можно было не сомневаться, подготовили заранее. Парламент Аберона тоже прислал открытое сообщение, спеша записаться в число главных опор нового режима. Новая Испания, Новый Рим, Нингчжисин, Филиситы. Парадиза, Патрия, Аселим, Хризантема, Рехт. Основные колонии, насчитывавшие уже миллионы населения, посмотрели на сражение при Левкрах и сделали соответствующие выводы. Центр власти человеческой расы сместился, и благоразумные двинулись вслед за ним. Пошло на пользу и приближающееся прибытие тайфуна. Контр-адмирал Сонг Син знал с первого года службы, Не то чтобы они были близки, но её лицо и имя привычно ложились в сознание. Син обменялся с ней всего несколькими сообщениями ради сюжета для новостей, но разговоры с ней властно напоминали о доме. Привычная жизнь в Локоне, вкус чая, часок другой, когда он сидел с новорождённой Эльзой, давая Наталье отоспаться, нектарница над прудом. Это началось с отправки домой Джеймса Холдена. О приход тайфуна обещал завершить начатое движение между Лаконией и Мединой, доказательство, что великий космический путь открыт. Всё это вызывало у сына большую и сложную тоску по открытому небу, невиданному с тех пор, как он стал губернатором Медины, по смеху дочки и тихому хныканью коню, когда та засыпала. В каком-то смысле каждый день с тех пор, как Син сошёл с предштормового был паузой, задержкой дыхания. Но скоро, скоро начнется настоящая работа. С тайфуном на предписанном месте, с завоеванием системы СОЛ, империя станет несокрушима, а человеческое будущее определится. Син не давал воле тревоги и нетерпению. Но теперь, когда почти можно было расслабиться, они рвались наружу. В общей сложности хорошие новости почти искупали плохую. Можно сказать, мелкая атака, говорил Оверстрит, вместе с ним направляясь в помещение общей столовой. Мы потеряли двух десантников, зато повреждения инфраструктуры по сравнению с прошлым разом незначительны. Син не знал, пришли они в неурочное время или администрацию предупредили о его приходе. Но за столами они застали всего четверых из пятидесяти. Швейцар провёл их к маленькому столику в стороне от других, где не было случайных ушей. Оба сделали заказ: зелёный чай для сына, местный напиток под названием Чёрный замок для Оверстрита, и продолжили разговор. Мы обратили их в бегство, сказал сын. От этих мелочей, направленные не на стратегические, а недоступные цели. Из-под поля вышел пар. Вполне возможно, сэр, ответил Оверстрит. Однако мне будет спокойнее, когда задержат всех. Вряд ли это был укол в адрес решения отослать Холдена, но Сину всё равно стало обидно. К напиткам подали тарелочку печенья. Оверстрит протянул к нему руку лишь после того, как печенье взял губернатор. Мелочь, но Сина её оценил. А что с операцией нашего дружка, спросил он. Оверстрит наклонился к нему, обнял ладонями чашку чёрного замка, растянул губы. Через полтора часа будем знать. Если ваш осведомитель не обманет ожиданий, он с остальными заговорщиками окажется на силовой подстанции. Их ждут 5 офицеров и 5 десантников. Ожидаете схватки? Надеюсь на неё, ответил Оверстрит. Военные ждут не дождутся предлога разбить пару голов. Мозги мне нужны в целости. Ну тогда поломать пальцы, хмыкнул Оверстрит. Никто не любит безумных бомбистов. Справедливо. Однако, обосведомители, его надо будет отпустить, Оверстрит кивнул, но скривился, словно откусил чего-то горького. Сын затянул паузу, заменив вопрос молчанием. Встретив его взгляд, Оверстрит отвёл глаза и пожал плечами. Не уверен, что это разумно, сэр. Если остальных возьмут, а он ускользнёт, его друзья поймут, что он работает на нас, и могут перевербовать обратно. Син отстранил накатившее раздражение. Он не забыл урока с Танакой. Лучше проявить терпение. «Считаете возможным, что он тройной агент? Такое бывало. Что наверняка можно сказать о человеке, готовом предать союзников, это что он готов предавать союзников». «Что бы вы предложили?» «Допрашивать его вместе с остальными», — ответил Оверстрит. «А когда дойдет до суда, шепнуть словечко судья». Син пригубил чай. Соус ещё слишком горячий, он жёг губы. Не уверен, что это поможет создать сеть сотрудничающих с нами местных. Если я справлюсь с работой как следует, мы сумеем найти ему замену. А немного милосердия в сроки приговора и так больше, чем он заслуживает. Сину это показалось предательством. Тот человек, хотя и ненадёжный, свою роль сыграл. Он доставил Сину сведения, которые позволили предотвратить атаку на антенную установку Медины. Отдать его под суд несправедливая награда за лояльность. Но в предложении уерстрита был смысл. Джердау участвовал в заговоре против станции Илаконии. У него, вероятно, руки в крови. А своему народу губернатор обязан большим, чем местному бандиту. Разумно, признал сын. Обычный допрос Но своим людям скажите вот что, если им так нужно сорвать на ком-то досаду, пусть срывают не на том, кто на нас работает, это можно, согласился Оверстрит. И после небольшой паузы добавил: "Хороше бы закруглиться с этим делом до подхода тайфуна. Я надеюсь, затягивать не придётся". "В общем и целом", сказал Син, "так, вероятно, и получится. Переходный период требует некоторого", Оверстрит вскинулся. Поставил свою чашку так резко, что она стукнула по столу, и взглянул на монитор на запястье. На нём пламенял сигнал чрезвычайной ситуации. Безопасник, поморщившись, ударил по нему пальцем. Глаза у него были мёртвые. У сына упало сердце. Что-то случилось. Новая атака террористов. Что там? спросил он. Неавторизованный старт, вставая, отозвался Оверстрит. Син поднялся вместе с ним. забыв о напитках и печенье в кровь хлынул адреналин корабль как бы мало он ни был врезавшись в медину мог причинить страшные разрушения расколоть барабан уничтожить станцию оверстрит уже уходил к посту безопасности резал расстояние шагами которые не были бегом но и иначе не назовёшь сину пришлось догонять его рысьцой какой корабль спросил он старый десантный катер с марса был ответ называется рассенант корабль Джеймса Холдена? Что бы это значило? Неужели его команда задумала перехватить быстрее света? Обречённая попытка или решили отомстить за свою потерю? Он вооружён 20 торпедами и целевой рельсовой, не говоря о двигателе, способном при желании расплавить станцию, говорил Оверстрит. Но огня они не открывали. Корабль держится рядом со станцией на маневровой тяге. Мы сможем их взять. При захвате Медина мы уничтожили её оборону, напомнил Оверстрит. Кое-что восстановимо, но без поставок с Тайфуна наши возможности ограничены. Тогда предштормовой, сказал сын. Оверстрит, резко сворачивая на перекрёстке, глубоко вздохнул. От неожиданности и тревоги расстояние до офиса безопасности растянулось на километры. Мне не нравится мысль о ближнем бою между кораблями вблизи станции. «Если Рассенант всего лишь бежит, я бы сказал, пусть его». «Нельзя полагаться на добрую волю врага», — возразил Син и открыл связь с предштормовым. Его старший офицер в рейсе с Лаконией, Девенпорт, отозвался так, словно ждал вызова. «Девенпорт — это губернатор Син. Официально приказываю немедленно отчалить и защитить станцию от боевого корабля «Рассенант». «Есть, сэр», — ответил Девенпорт. И после короткой заминки... У нас неполная команда, сэр. Лучше небольшая недостача сейчас, чем полный набор, когда будет поздно. Постарайтесь до боестолкновения отогнать их подальше от станции. Есть, сэр, Старпом прервал связь. Безопасники расчищали коридор. Прозвучал сигнал тревоги, и мягкий голос заговорил. Чрезвычайное положение. Немедленно уходите в убежище и ожидайте официальных распоряжений. Чрезвычайное положение. Центр безопасности гудел встревоженным ульем. Офисполнился взволнованными голосами. Все экраны принимали передачу с дронов и камер наблюдения. Син думал, что всё это реакция на старт росенанта, пока не молодая женщина в форме не гаркнула. "Майор Верстри, сэр, сообщают о бунте в камерах заключения". "Что?" вырвалось у Сина. "Кто-то взломал изоляцию камер. Было что-то вроде взрыва". Охрана отступила в служебное помещение, но мне сообщили и о польбе со стороны гражданских. Две стрелковые команды я уже выслала. Хорошо, одобрил Оверстрит и повернулся к Сину. Полагаю, сэр, что попытка саботажа, разоблачённая вашим другом, лишь часть более крупной операции. И сейчас происходит то, что планировалось врагом изначально. Син матнул головой, не возражая, а как бы пытаясь разогнать пьяный туман в сознании. Он ещё наполовину верил, что усилив экрану антенной установки, они овладели положением, что он готов ко всему, что сейчас расцветало вокруг. Понятно, сказал он. Как шеф безопасности, рекомендую вам и другим важным лицам персонала переждать, пока мы не возьмём ситуацию под контроль. Конечно. Я возвращаюсь в свой офис. Пожалуй, нежелательно находиться так близко к напрашивающейся мишени атаки, сэр. Я подготовил безопасное убежище. Дам вам стрелков в сопровождение. Они останутся с вами, пока мы не разберёмся, с чем имеем дело, сказал Оверстрит и, обернувшись к пожилой безопаснице, кивнул ей на сына. Ему нужен эскорт. Уже вызван, сэр. Отменить, чуть не вырвалось у сына. Я остаюсь здесь. Только это был глупый порыв, продиктованный гордостью. Командир в критический момент должен оставаться со своими людьми. Но, как это не обидно, командиром сейчас был Оверстрит. А Синбе только путался под ногами. И все же его тянуло остаться. Чтобы все видели, он у руля. «Держите меня в курсе дела», — сказал он вслух. «Если потребуется мое одобрение, я буду готов». «Благодарю, сэр», — без заминки отозвался Оверстрит и тут же отвернулся. Несколькими секундами позже, через главную дверь, вошли четверо десантников в броне, ацалютовали. Губернатор Син, сэр. Так это вы, мой скорт. Улыбнулся Син, надеясь, что держится уверенно. Тогда идём. По пути он обратился к своему монитору. Слишком много всего происходило, слишком много отдельных групп координировали свои действия на ходу, чтобы составить полную картину происходящего. Предштормовой маневрировал, а россинант пока не проявлял агрессивных намерений. Бунт в камерах разгорался. Десантники запрашивали разрешение на усиленные контрмеры. В памяти в полном их значении всплыли слова Оверстрита. По моей оценке, треть нашего оперативного персонала работает против нас. Самым трудным было позволить людям делать свою работу без него, но ничего другого сину не оставалось. Он задумался, как переносят такие ситуации верховный консул. Знать, что всё главное делают другие, руководствуясь его приказами, но в условиях, которые он мог оценить только предположительно, и в местах, где его вмешательство, даже если бы оказалось возможным, только мутило бы воду. Это было тонкое и ужасное прозрение. Бессилие власти. Предупреждения эхом разносились по станции. Через перекресток впереди пробежал, не взглянув в их сторону, человек. У Сина от быстрой ходьбы разгорелись мышцы бедер. «Куда мы идем?» — обратился он к командиру эскорта. В конце этого коридора укреплённое убежище, сер. На удалении от таких очевидных целей, как главные офисы, но в нём независимый контроль жизнеобеспечения, и он замер на полушаге. Син бросил испуганный взгляд в коридор, высматривая остановившуюся десантника угрозу. Там было пусто. В чём дело? Только не дождавшись ответа, он осознал, что застыли все десантники. Их лицевые щитки стали матовыми. Рации молчали. Силовая броня отключилась. Син вдруг остался в одиночестве и с ужасом ощутил, как он беззащитен. У него зудел затылок от мысли, что кто-то уже взял его на прицел, а укрыться нечем. На мигом ему снова представился умирающий касик. Что если всё это отвлекающие манёвры, чтобы оставить его без охраны? С дрожащими руками он бросился в ближайшее помещение. Общественный туалет. Сердце колотилось так, что дрожь щекотала горло. Опершись на узкую раковину, Син вытащил монитор, набрал свой пароль. Он не вводил команды на блокировку. Броня десантников не должна была отключиться. Кто-то ввёл фальшивый сигнал. Оверстрит сразу ответил на вызов. "Мои стрелки обездвижены", сообщил Син. "Да, сэр. Мы наблюдаем то же самое со всеми бронированными группами. Оставайтесь на месте." Я посылаю к вам конвой с обычным вооружением. Что там за чертовщина? Я требую рапорт. Раздражение мелькнув на лице Уерстрита исчезло едва ли не прежде, чем сын успел его заметить. Блокировка десантной брони привела к катастрофической ситуации в районе Камер. Мне поступают предварительные сообщения о происходящем в офисе начальника порта. Я ожидаю уточнений, но пока вижу, что несколько кораблей готовятся к старту. Предштормовой вступил в бой с расинантом, но пока не получил решающего перевеса. А теперь можно мне заняться делом, а не разговорами. Этого он не сказал, но Син и так услышал. Буду ждать второго эскорта, сказал он. Продолжайте. Он отключил связь. В зеркале он отражался маленьким и испуганным. Син выпрямился, оправил мундир, подтянулся, заставив своё отражение принять вид человека уверенного и владеющего ситуацией, больше пока было не в его силах. Глубоко под ногами прозвучал глухой удар. Может быть, попадание в барабан станции, знак, что кругом идёт бой, а он отсиживается в общественном туалете. Подпольщики застали его врасплох. Надо отдать им должное. Син недооценил их организованность, многочисленность и упорство. Ему ведь говорили, что старый режимный Остеры общества жёсткого сопротивления. После подрыва кислородного резервуара Син решил будто понял, что это значит, но во всей глубине оценил только теперь. Прямо сейчас вокруг него разворачивался их план. Оставалось только надеяться, что единственный пункт, в котором Син их опередил, окажется решающим. Если успех их замысла зависел от уничтожения антенной установки, Оно ещё сумеет обрушить и остальное.